Тогда царь, вздыхая, объяснил варягу, что держава-то, как бы сказать, порчное. Обычное дело. Повадился зарить здешние земли крылатый змей, а в качестве отступного требует каждый год подивиться. Всех уже в основном приел. Одна царская дочь осталась. Берсерк велел показать логовище змея, нарвать себе свежих мухоморов, подкрепился и отправился на легкий подвиг. Змей был большой, и как ему одной девицы на целый год хватало. Щитаед не стал заводить долгих разговоров, не задирал и не дразнил чудовище, а сходу достал из-за спины меч пополам и нанес неотразимый удар. Но змей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 Как ветряная мельница Но змеев становилось все больше и больше Хоть каждый уже был не крупнее собаки Потом курицы, потом котенка Силы в конце концов оставили бешеного варяга Он повалился на колени Облепленный тучей трехголовых бабочек с кожаными крыльями Тут уж они попировали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 Обглоданного богатыря похоронили честь по чести, и даже кумир над ним воздвигли. Так что славу ему меч все-таки принес, как и сулили горные мастера. «Хоть и гад, и клятвопреступник, а жалко», — подумал жихарь. Впрочем, не уважали в многоборье варяжскую мухоморную смелость.